Часть 4. Глава 1. Жизнь кончилась и начинается жития, сказал Туберозов в последнюю минуту пред отъездом своим к ответу. Непосредственно затем уносившая его борзая тройка взвилась на гору и исчезла из виду. Народ, провожавший протопопа, постоял, постоял и начал расходиться. Наступила ночь. Все ворота и калитки заперлись на засовы, и месяц, глядя с высокого неба, назирал на серотялым Протапоповском дворе одну осиротелую же Наталью Николаевну. Она не спешила под кровлю, и плачу сидела на том же крылечке, с которого недавно сошёл её муж. Она рыдая бьётся своей маленькой головкой о перила, и нет с ней ни друга, ни утешителя. Нет. Это было не так. Друг у неё есть, и друг крепкий. Пред глазами плачущей старушки в широко распахнувшуюся калитку в лес не покрытую курчавую головой дьякона Хила. Он в коротком толстом казакине и широких шароварах, нагружен какими-то мешками и ведёт за собой пару лошадей, из которых на каждый громоздится большой тяжёлый вьюк. Наталья Николаевна молча смотрела, как Ахилла ввёл на двор своих лошадей, сбросив на землю вьюки, и, возвратившись к калитке, запер её твёрдою хозяйской рукой и положил ключ к себе в шаровары. "Дякон, это ты сюда ко мне?" воскликнула, догадавшись о намерении Ахилла Наталья Николаевна. "Да, скорбная мати. Я переехал, чтобы беречь вас". Они обнялись и поцеловались. И Наталия Николаевна пошла досиживать ночь в свою спаленку, а Ахилла, поставив под сарай своих коней, разослал на крыльце воилок, лег навзнич и уставился в звездное небо. Целую ночь он не спал, все думал думу. Как бы теперь однако помочь своему министру юстиции? Это совсем не то, что ворнавку избить. Тут нужно бы умом подвигать. Как же это? одним умом без силы. Если бы хоть при этом, как в сказках, ковер самолета или сапоги скорогхода или невидимку бы шапку, вот тогда бы он знал, что сделать очень умное. А то диакон решительно не знал, за что взяться. А взяться было необходимо. Добравшись до самолета ковра и невидимки шапки. Непривычный никаким умственному хищрению Махила, словно освободился от непосильной ноши, вздохнул и сам полетел на ковре. Он прошёл никем не видимый в сапогах и в шапке к одному и к другому из важных лиц, которым без этих сапог пройти не надеялся, и того и другого толкнул слегка сонного в рёбра и начал им говорить: "Не обижайте попа Савелия, а то после сами станете тужить, да не воротите. И вот слышил невидимый голос. Все важные лица завертелись на своих пышных постелях и все побежали, все закричали: «О бога ради, заступитесь поскорее за папа Савелия!» Но все это в наш век только и можно лишь со скороходами, сапогами и с невидимкой и шапкой. И хорошо, что Ахилла вовремя о них вспомнил. и запасс имя. Благодаря лишь только им диакон мог проникнуть в своей жёлтой нанковой рясе в такой светозарный чертог, сияние которого так нестерпимо ослепляет его, что он даже и не рад уже, что сюда забрался. Может быть, и тех бы мест довольно, где он уже побывал, но скороходы сапоги раскакались и затащили его туда, где он даже ничего не может разглядеть от несносного света. и забыв про савелье и про цель своего посольства, мечется заботя столько, как бы самому уйти назад, меж тем как проворные сапоги скороходы несут его всё выше и выше, а он забыл спросить слова, как остановить их. Загорюсь, ей-богу, загорюсь. Всколь диакон, пряча за мелькнувшее пред ним маленькое теневое пятнышко, И удивился, услышив из этого пятнышка тихий голосок Николая Фанасеевича. "Полно вам, отец диакон, спать да кричать, чтобы загорить. Со стыда, разве? Надо всем нам сгореть", говорил карлик, заслоняя от солнца лицо диакона своим маленьким телом. Ахилв вскочил и, бросив кушату, выпил один за другим два железные ковшастудёной воды. "Что ты никола, о каком здесь ты говоришь?" вопросил он, смачивая водой свои кудри. "А?" Где наш протопоп, э? Протопоп, душка Николаевра Тютью, его вчера увезли. Что ж, туды, Тютью, ведь нам надо его выручать. Голубчик, я и сам всю ночь про то думал, да не умею ничего придумать. Вот то и есть. Камень в воду всяк бросит, да не всяк с него вытащит. И Николаев Анасевич, скрепя своими сапожками, закивалал в комнаты к протопопице, но побыв здесь всего одну минуту. Взял с собой диакона и побрел к исправнику. От исправника они прошли к судье, и карлик с обоими с ними совещался, и ни от того, ни от другого ничего не узнал радостного. Они жалели Туберозова, говорили, что хотя протопоп и нехорошо сделал, сказав такую возбуждающую проповедь, но что с ним все-таки поступлено уже чрезмеру строго. А что теперь делать? Что предпринять? и вообще предприниматели и делать ли что-нибудь в защиту Туберозова? об этом ни слова. Карлик, слушая пространные но мало содержательные речи чиновников, только вздыхал и мялся, а Хило глядел, хлопая глазами то на того, то на другого, и в помышлениях своих все-таки сводил опять все к тому, что если бы ковер, самолет или хотя волшебная шапка, а то Как и за что взяться? Не за что. Одно, что я могу, схватился судья это написать письмо губернскому прокурору. Он мой товарищ, и, верно, не откажет сам посодействовать и ходатайствовать за Протапопа. Исправнику это чрезвычайно понравилось, а Николаю Афанасьевичу, хотя оно и не понравилось, но он считал возражения неуместными. Думали только о том, как послать письмо. Почта шла через 2 дня, а эстафета была бы, по мнению обоих чиновников, делом слишком эффектным и притом почтмейстерша, друг Термасеса, о которого по указанию Ахилла все подозревали в доносе на Туберозово, могла бы писать этому деятелю известие той же эстафетой. Услышав такое затруднение, диакон тотчас же взялся всё это уладить и объявил, что пусть только будет готово письмо, Ушон отвечает своей головой, что оно завтра будет доставлено по адресу. Но способ, которым он располагал исполнить это, Ахилла удержал в секрете и просил ничего на этот счёт не выпытывать у него. Ему в этом не отказали, и дело сделалось. Предвечером чиновник секретно передал диакону ничего не значищее письмо, Хоть и час после сумерек к дому отца Захарии тихо подъехал верхом огромный чёрный всадник и слегка постучав рукой в окошко, назвал кроткого попа по имени. Захария отворила раму и, увидев всадника, спросил: "Это что такое страшный? Строго блюдите тишину и молчание". Отвечал таинственно всадник, смиряя в шенкелях своего нетерпеливого коня. Захария оглянулся вправо и влево по пустой набережной и прошептал: "Куда ж ты и по какой надобности? Не могу вам ничего объяснить, потому что слово дал", отвечал таинственно всадник. "Но только прошу вас, не ищите меня завтра и не спрашивайте, зачем я еду. Ну, да хоть слово дала, скажу вам аллегорией. Казак на север держит путь. казак не хочет отдохнуть и в шапке у меня донос на гетьмана злодея царю Петру от кочубея поняли нет ничего не понял так оно и следует по аллегории и с этим сатник ударив себя кулаком в грудь добавил но только знайте отче захария Что это не казак едет, а это дьяко нахила. И что сердце моё за его обиду стерпеть не может, а разума в голове как помочь нет. Проговорив это, дьякон пустил коню повода, стиснул его в коленях, и не поскакал, а точно полетел, махая по тёмно-синему фону ночного неба своими кудрями, своими необъятными полами и рукавами нанковой рясы. и хвостом и разметистую гривой своего коня